Записки Шлихтинга А. Немецкий дворянин Шлихтинг попал в плен к русским незадолго до введения опричнины. На Руси он бедствовал до тех пор, пока не определился переводчиком к царскому лейбмедику Лензею А., прибывшему в Москву в мае 1568 года. Примечание. Смотрите «Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного». Издание Академии наук СССР. Ленинград, 1934 год. Введение Малейна А.И. Страница 4. Смотрите также «Рихтер В. История медицины в России». Москва, 1814 год, страница 286 В сентябре 1567 года царь Иван просил английскую королеву прислать ему искусного врача. Королева рекомендовала Грозному, известного бельгийского медика Арнольда Лензея, смотрите, Толстой Ю, первые сорок лет сношений между Россией и Англией, Санкт-Петербург, 1875 год, страница 36. Человек любознательный и разносторонний, Лензей был не только отличным медиком, но и хорошим математиком. В 1565 году он издал в Антерпене трактат по геометрии. Из Москвы в Англию была направлена грамота опасная Арнолу доктору доброту да его Якову Фрязом. Смотрите описи царского архива, страница 41. В мае 1568 года Лензай прибыл в Москву. Царь щедро наградил его и принял во Смотрите «Гамель и англичане в России в шестнадцатом-семнадцатом столетиях», Санкт-Петербург, 1865 год, приложение к тому восьмому записок Академии наук, страницы 77-78. Конец примечания. На протяжении четырех лет Лензай посещал опричный двор Лечил царя и членов опричной думы. С некоторыми из них доктор поддерживал тесную дружбу. Примечание. Член опричного руководства князь Вяземский, А, скрывался в доме Лензея в дни опалы после разгрома Новгорода. Смотрите Шлихтинг, А, Новое известие, страница 33. Конец примечания. Но Лензей совсем не знал русского языка, и поэтому даже в дружественных беседах с руководителями опричнины не мог обойтись без услуг переводчика Шлихтинга, знавшего славянский язык. Этим обстоятельством и объясняется поразительная осведомленность скромного немецкого пленника. В конце 1570 года Шлихтинг бежал в Литву, где составил краткую записку «Новости из Московии сообщенные дворянином Альбертом Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана. Примечание. Смотрите «Шлихтинг. А. Новое известие». Страницы 59-62. Переводчик и редактор русского издания «Записок Шлихтинга» Малейн А.И. при датировке источника указал на следующие факты. Осада Ревеля 21 августа 1570 года, 16 марта 1571 года и голод в России 2 половина 1570 года. Дата составления записки, пишет Малейн видна из конца ее, где говорится совсем еще недавно, в июле 1570 года. Смотрите, малейн, введение, шлихтинг, а новое известие, страница 13. Можно указать и на другие факты, имеющие существенное значение для датировки записки. Первой новостью, которую сообщил Шлихтинг, было то, что царь со своим двором выступил на Аку против татар. По разрядам это произошло между 16 и 22 сентября 1570 года. Смотрите разряды, лист 361 оборотный. Далее Шлихтинг пишет что русские послы в Литву князья Мещерский и Канбаров и уже снаряжаются в путь, но так как во многих московских городах мор, то они еще не успели собраться. Согласно посольским книгам, сборы послов завершились в декабре 1570 года. 6 -го числа были подписаны «Верющие грамоты», а 10 января 1571 года послы выехали в Литву. Смотрите сборник «Рио», том 71, Санкт-Петербург, 1892 год, страница 763-764. Шлихтинг бежал из России не ранее сентября, И не позднее ноября 1570 года подтверждением тому является письмо аббата Цира из Варшавы от 28 ноября 1570 года, в котором сообщалось, что из Москвы вернулся Шлихтинг, бывший там в плену семь лет. Смотрите в... Новодворский. В. Борьба за Ливонию между Москвой и Речью Посполитой. 1570-1582 годы. Санкт-Петербург, 1904 год. Страница 5. 25 февраля 1571 года русские послы прибыли в Литву. Около февраля- марта Шлихтинг и составил краткую записку Новости из Московии. В начале записки он сообщал о задержке русских послов, не зная об их приезде. Однако же в середине записки он пишет о возможном освобождении пленных литовцев теперь, пока русские великие послы находятся у вашего Королевского Величества. Смотрите в «Шлихтинг-А». «Новое известие» страницы 59-61. Очевидно, Шлихтинг закончил свою записку вскоре после 25 февраля 1571 года. Конец примечания. Новости не являются мемуарами в собственном смысле и содержат краткие показания фактического порядка, что придает им особую ценность. Примечание. Новости распадаются на разделы, не связанные между собой, о трехлетнем мире, о после и так далее. Конец примечания. Литовское правительство оценило исключительную осведомленность московского беглеца, и решила использовать его знания в дипломатических акциях против России. В 1570-1571 годах папа Римский старался склонить Москву к участию в антитурецкой лиге. С этой целью он направил к царю Нунция-Портико, который, однако, был задержан в Варшаве королем Сигизмундом. Польская дипломатия пустила в ход всевозможные уловки, чтобы расстроить намечавшийся союз между Москвой и Римом и помешать поездке папского посла на Русь. В сентябре 1571 года литовцы вручили папскому нунцию так называемое «сказания шлихтинга» А о «московском тиране», На посла сочинение произвело потрясающее впечатление. Уже 3 октября 1571 года Портико сообщил в Рим о своем нежелании ехать в Москву ввиду злодеяний московского тирана. Примечание. Смотрите «Шмурло Е.Ф. Россия и Италия». Том 2. Выпуск 2. Санкт-Петербург. 1913 год, страницы 251, 252, 227, 230. Конец примечания. Одновременно он переслал туда сочинение Шлихтинга. Ознакомившись с ним, папа Римский решил немедленно прервать дипломатические сношения с Москвой. 30 ноября 1571 года он написал польскому королю следующие строки. «Мы отказываемся полностью от московского дела по причине информации о жизни царя, полученной нами». Примечание. «Пиерлинг, пейпс, э цар» 1547-1597 годы, Париж, 1890 год, страница 104, конец примечания. Польская дипломатия достигла своих целей, причем в ее игре шлихтинг оказался одним из главных козырей. Новое сочинение шлихтинга называлось «Краткое сказание», о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича. Оно было составлено между февралем и сентябрем 1571 года и носило совсем иной характер, нежели его первая фактическая записка, сказание Шлихтинга. Это памфлет на царя Ивана Грозного, составленный под присмотром королевских чиновников. Ниже мы покажем, что сказания Шлихтинга отличаются значительно меньшей достоверностью, нежели его первая записка. В соответствии с целями польской дипломатии Шлихтинг сознательно фальсифицировал некоторые из известных ему фактов. Сопоставление сказания с царским синодиком опальных подтверждает вывод об исключительной осведомленности Шлихтинга относительно дела Причнины и, в особенности, ее казней. Записки Штадена Г появились в конце 70-х годов XVI века. Состав и происхождение этого источника детально исследованы полосиным И. Примечание. Полосин и И. Западная Европа и Московия в XVI веке. В книге Генрих Штаден «О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Ленинград, 1925 год. Страница 42-52. Конец примечания». Послание итальянского купца Барберини Выгодно отличается от показаний других иноземцев своей объективностью. По мнению издателя послания Любич Романовича, В., Барберини ездил в Москву в 1565 году. Примечание. Смотрите в Любич Романович, В., Сказания иностранцев о России в шестнадцатом и семнадцатом столетиях. Санкт-Петербург, 1843 год, страница 24, Конец примечания. Но это не совсем верно. В действительности Барберини отплыл в Москвию в июне-июле 1564 года и был принят при царском дворе в сентябре того же года». Примечание. Барберини впервые упомянул о предполагаемой поездке на Русь, будучи в Амстердаме 10 июня 1564 года. Спустя 10 дней он заполучил рекомендательные письма к царю от английской королевы и вслед затем немедленно отплыл в далекую Московию. «Смотрите, Гамель и англичане в России», Страницы 72-73. Барберини получил у царя аудиенцию одновременно с посланником от гроссмейстера Франконского, который, как можно установить, прибыл на Русь в сентябре 1564 года. Смотрите, Любич Романович, В. «Сказания иностранцев о России в шестнадцатом и семнадцатом столетиях. Санкт-Петербург, 1843 год. Страница 24. ПСРЛ, том 13, страница 386. Конец примечания».